Год 1928. Дыбчин. Надоело. Если бы кто знал, до чего же все надоело. Серость вокруг, грязь, мещанские попытки приукрасить кривые идеалы высокими словами. И бедность. Бедность. Неприглядная, непристойная. Какая свобода? Какое равенство? Французская зараза всколыхнула русскую муть. поднимая со то самое укрытое глубинное дерьмо, которое отчего-то привыкли считать русским духом. В ком дух? В гулящих девках? В пьющих матросах? В солдатах, позабывших о присяге и чести? Или в таких, как я, предателей поневоле? Во мне ничего не осталось. Пустота, непонимание и желание поскорей уйти. избавившись от необходимости созерцать эту вселенскую агонию. Самоубийство — грех. Так меня учили в церкви. На церкви горят, рушатся, будто бесы революции, вырвавшись на волю, норовят первым делом избавиться от знака Божьего. Но что ж он терпит? от чего молчит, не снизойдет, не остановит всеобщее безумие. Вчера я видел, как взрывали церковь. Деловито, буднично, привычно. Окружили, отогнали тех, у кого хватило смелости вступиться, выбили окна, вынесли утварь, сгрузили на подводы. А я стоял в толпе и ждал, когда же он, всемогущий, вступится за свой дом и за ту веру, которая умрет вместе со старым зданием. Не вступился. Взрыв и слетевшая стена. Три другие держались. Но купол оказался чересчур тяжелым, поехал вниз, переворачиваясь, и стены за ним по бревнушку рассыпались. Больно. До того больно, что желание уйти становится невыносимым. Достаю из ящика револьвер, каждый вечер одно и то же. Высыпаю патроны, выбираю один, вставляю в барабан, кручу. Американская рулетка, гусарская игра, моя последняя попытка. Договориться с Богом. Я продолжаю существовать. Более того, днем боюсь смерти. Выхожу из комнат по редкой надобности, к примеру, чтобы заложить в ломбарде, чудом сохранившемся на углу старокупической а ныне Революционной улице, очередную безделушку. Серебряные кольца для салфеток, серебряные ложечки, сервиз. Сущие копейки, быстро обесценивающиеся к тому же. Матушкин оброшь, отцовский бригет. Днём распродаю то, что осталось от прошлой жизни, а вечерами, мучаясь от стыда, играю в американскую рулетку. Дуло к виску взведённый курок, и палец чуть дрожит, того и гляди соскользнёт. Зачем я выжил? Многие погибли, друзья и родные. Многие уехали, когда ещё дозволено было бежать. Многие просто исчезли в революционной круговерте, а я — жив. Господи, если ты есть, дай же знак. Нажать на спусковой крючок, медленно, до последнего оттягивая момент выбора. Щелчок. Сухой и строгий. Снова пусто, снова мимо, и на вопрос мой нет ответа. Если ты есть... «Зачем держишь меня в этом мире, Господи? Если тебя нет, от чего я до сих пор жив?» Отцовский крест слабо греет грудь. Дышать становится чуть легче. А продуктов почти не осталось. Завтра придется заложить портсигар. Серебро и тонкая восточная чеканка. Хорошо, если четверть цены удастся сторговать. Стук в дверь. Вынужденная вежливость. После того, как я заехал в челюсть одному пролетарию, повадившемуся заглядывать в мою коморку без спросу, обитатели сего странного дома стали относиться ко мне с некоторым уважением. Вернее, было бы сказать про страх, но эти грязные, случайно дорвавшиеся до власти существа, не видят разницы между тем и другим. А мне приятнее думать, что меня уважают. «Эй, товарищ, открывай!» Сиплый голос, в котором странным образом сочетались почтительность и злость, принадлежал нашему домоуправу, типу никчёмному и раздражающему. Мечтает избавиться от недобитой контры. И если я прав в своих прогнозах, у него неплохие шансы исполнить желание. Открываю. Мне неприятно беседовать с этим человеком. Однако же порядок есть порядок. «Спал, значит». Домоуправ грозно хмурится. «Днём?» «Не считаю нужным отвечать на этот вопрос, равно же объяснять что-либо. А Домоуправ не считает нужным здороваться, либо же просить разрешения зайти». Протискивается боком. То ли пёс, то ли свинья. Воняет от него преизрядно. Перегаром, чесноком, немытым телом. «Пожалуй, собаки почище будут». «Сергей Аполлоныч, значит, Карлычев, значит, живет тут, значит, в двух комнатах». Не знаю, чем приглянулось нашему домоуправу слово «значит», но использовал он его едва ли не чаще, чем все иные слова, вместе взятые. «Чего молчишь? Контра!» Про «контру» говорит тихо и отступает чуток, видимо, опасается. Не зря опасается. «Домоуправ раздражает меня неимоверно, полагаю от того, что является зримым воплощением нынешнего мира, запоршивившим, спивающимся, помещански нахрапистым и бесцеремонно навязывающим собственные кривые идеалы». «Вот, значит, уплотнять будем», — он осклабился. «Согласно решению комитета жильцов». Он вытащил из кармана какую-то грязную бумаженцию. «Зря, значит, на собрание-то не ходишь». «Может и зря. Но вряд ли моё присутствие помешало бы комитету вынести постановление. Постановление они выносить любят и предложение выдвигать. Вот только исполнять их от чего-то некому. От того на улицах грязь и выходить из дома противно». «Да что там из дома, когда я из комнат своих...» Всего-то две после очередного уплотнения остались, выглядывать опасаюсь. Превратили квартиру в вертеп, дубовым паркетом печь топили, мебели изломали, картины попортили, портьеры на платье пустили. Лучше не вспоминать. «Жаловаться, значит, станете?» Поспешил поинтересоваться домауправ. «Не стану. Никогда не умел этого делать. И теперь не буду». Унижаться перед с кем-нибудь вроде Микола Степаныча, бывшего Мишки и Стопняка, а ныне уважаемого, исключительно в силу пролетарского происхождения, доврожденной же на храпистости домоуправа, уж лучше пулю в висок. Не выходит. Который день кряду не выходит. А просто взять и застрелиться духу не хватает. «Значит, не будешь. И хорошо, и ладненько». тесноте, но, как говорится, прошли времена, когда одним все, а другим ничего. Теперь речи всем и поровну. А ты не молчи, не молчи, не будь бирюком. Две у тебя комнаты, так? Жены нет, детев нет и родичей нет. И зачем тебе одному столько-то?» Домоуправ подошел слишком близко. и я почти задохнулся в чесночно-самогонной воне. «Так это ж по справедливости будет, значит, ежели Оксана в твоей комнате жить станет». Михаил степанович провёл рукой по усам, заулыбался с чего-то и, хитро прищурившись, потряс пальцем. «Не забежай мне девку, офицер!» «Не стану. Если повезёт, я уйду сегодня, ровно в девять». Револьвер в ящике стола, тёмные дыры в барабане, один патрон и шальная мысль, что если вставить два, то шансы избавиться от этой жизни возрастут. А ещё лучше — семь. Ровно по числу пустых ячеек в барабане. Дула к виску, взведённый курок. И никаких вопросов, никаких сомнений. «Эй, Контра, ты чего? Совсем головою двинулся». недобиток контуженный. Эй, эй, руки убери! Ты чё, убери? Я, я ж так, спросил только. Надо же, разом исчезла всякая наглость, и вид худому права стал виноватым, точно у побитой собаки. Однако же не верю. Врёт. Стоит отпустить, отползёт, уберётся с моей территории, заляжет в ожидании момента, когда можно вцепиться уже не в руку. а в горло и дождется ведь отпусти сергей христа ради мокрые ладони михаила степановича вцепились в руки христа ради а нету больше христа и бога нету ничего нету сегодня и меня не станет так зачем же брать на душу еще и этот грех я отпустил его точнее выволок за шиворот и вытолкнул за дверь На часах без четверти девять. Зажечь еще одну свечу. Не хочу умирать в темноте. И, достав револьвер, зарядить. Хватит игр. Хватит вопросов. Семь ячеек. Семь патронов. По привычке раскрутить барабан, остановить и к виску. Ну же. Одно последнее движение и все. Не хватило духу. Я... Оказывается, еще и трус.